а вспомогательные войска требовали установленной платы. Игорь удовлетворил Печенегов, позволив им разграбить Булгарию. Но оставались еще варяги со своими притязаниями. Именно в свете разрешения этих требований мы можем лучше всего понять отношения между Игорем и его воеводой Свенельдом. Свенельд сыграл важную роль в событиях, поведших к смерти Игоря, и позднее стал одним из главных помощников сына Игоря, Святослава. И все же имя Свенельда не включено в перечень русской знати договора 945 года. Очевидное заключение сводится к тому, что во время подписания договора он не считался русским, то есть киевским русским или тмутараканским русским, Предположительно, он был одним из нанятых варяков. Более точно, командиром варяжского отряда, нанятого Игорем. Согласно летописи Никона, Игорь гарантировал Свенельду право собирать дань с уличей и древлян. Полное собрание русских летописей, том 9, страница 26-27. Эта информация о Свенельде введена в летопись Никона вслед за описанием подавления Игорем «Восстание древлян». Дата 914 год относится лишь к последнему. Это, очевидно, было сделано, чтобы уладить вопрос с варяжскими требованиями. Уличи в это время еще не признали власть великого князя, и Свенельд должен был сперва завоевать их. Хотя варяги были таким образом удовлетворены, русская дружина Игоря стала ворчать. «Слуги Свенельда, украшенные оружием и прекрасными одеждами, а мы голы, пошли с нами, о князь, заданию, которой можем воспользоваться и ты, и мы». После этого Игорь повел свою дружину в землю древлян и, несмотря на их протесты, собрал с них дань в дополнение к полученной с венельдом. Очевидно, что большая часть ее ушла к его окружению, и Игорь еще раз возвратился в землю древлян в сопровождении немногих оставшихся с ним для получения личной доли дани. На этот раз древляне не потерпели вымогательство Согласно красочной истории повести временных лет, их князь Мал сказал народу, если волк появился среди овец, он уволочет все стадо, одну овцу за другой, если его не убить. Затем древляне атаковали Игоря и его маленькую свиту и убили всех их. Четвертое. Передышка. Ольга. Ко времени смерти Игоря его сын Святослав был просто мальчиком, и именно поэтому его вдова, княгиня Ольга, взяла власть в свои руки. Благодаря своему окончательному обращению к христианству и последующей канонизации, Ольге уделено огромное внимание в русских летописях, равно как и в исторической традиции. Даже строгое наказание, которому она подвергла древлян, чтобы отомстить за смерть Игоря, описывается летописцем с очевидным обожанием ее мудрости и возможностей. В определенном смысле решение Ольги принять христианство является само по себе свидетельством ее разумности и тонкости интеллекта. Но в дополнение имеется еще и свидетельство ее возможностей как правительницы. В целом она должна была быть замечательной женщиной. Ольга родилась около 890 года в Пскове, возможно, в славянской семье. Пытаясь установить ее национальное происхождение, мы должны начать с антропологических данных ее великого внука Ярослава Мудрого, сына Владимира Святого. Согласно недавнему исследованию скелета Ярослава, его череп не относится к нордическому типу, он схож.